Ему случалось говорить со знатоками вопроса, взять хотя бы незаконных порубщиков леса. Лет триста назад Тевтону, застигнутому за этим неблаговидным деянием, без особых церемоний взрезали живот, вытягивали чуть-чуть кишку, прибивали ее гвоздем к дереву, а потом гоняли вокруг означенного дерева до тех пор, пока все кишки на него не намотаются. Несколько столетий подобных процедур дали свои плоды. А, впрочем... Чистоту и опрятность немцев, об заклад можно биться, вовсе не вколачивали столетия жесточайших наказаний. Здесь какие-то другие механизмы сознания должны действовать, не имеющие отношения к страху перед строгой карой. Экипаж выехал на улицу, извозчик обернулся к нему. Определенно за сорок, незамысловатое простецкое лицо, прикажете в Гарлем, в дом Герра Виттенбаха, — Подождите, — сказал Бестужев, — вы, должно быть, не совсем правильно поняли, фройлен Марту. — Остановитесь у обочины, будьте так добры. — Прекрасно. Как вас зовут? — Хайн, Майнгер. Вы давно здесь? — К зиме будет 23 года, господин инженер. — И с тех пор не бывали в Фатерланде? — Увы, Майнгер, как-то не сложилось. Семья, дети, заботы. Вряд ли этому простодушному малому уточняли, что Бестужев не подданный Германского рейха, а австриец Бестужев сказал весело... «Следовательно, у вас давненько не было случая лицезреть и изображение нашего обожаемого кайзера». «Ну почему же, Мангер? В народном доме висят великолепные портреты кайзера». «Ну, это немного не то», — сказал Бестужев. «Вряд ли вы видели такие портреты нашего монарха». Он достал из бумажника и положил на широкую ладонь кучера золотую двадцатимарковую монету с профилем помянутого обожаемого монарха, Хайн рассматривал ее с большим интересом, и, как подозревал Бестужев дело, тут было не столько в изображении его величества Вильгельма II, сколько в приятной тяжести благородного металла. Америка, конечно, земля обетованная для приезжего европейского люда, но вряд ли и здесь простой извозчик так уж часто держит в руках подобные монеты. Кучер протянул ему монету с видом самую чуточку скорбным. Оставьте ее себе, Хайн. — решительно сказал Бестужев. — Мы оба немцы и должны оказывать друг другу мелкие услуги, особенно на чужой земле, не так ли? — Пожалуй, — нерешительно сказал Кучер. — Я здесь совершенно ничего не знаю, — сказал Бестужев. — Мне просто-таки необходим человек, способный на первых порах послужить советчиком в чужом житейском море. Это тоже некоторым образом труд, а всякий труд должен оплачиваться, не правда ли, если он честный? — Пожалуй, так оно и есть, — кивнул Хайн после одобрительного кивка Бестужева, спрятавшей золотой в кармашек для часов. — Отлично, — сказал Бестужев. — Собственно говоря, я не собираюсь особенно вас затруднять. И дело было слажено. Кто сказал, что немцы не берут денежек? Еще как берут! Достаточно вспомнить Вену. Другое дело, что от Луизы денег не брали, потому что она была навязчивой чужачкой. А если один немец, учтиво предлагает другому некоторые деньги за вполне законные услуги, другой немец их распрекрасным образом возьмет. Город Нью-Йорк, признаться бестужево, в первое время форменным образом ошеломил. Он видывал Москву и Петербург, Вену и Париж, но этот город, признать должно, их превосходил. Чересчур уж высоченные здания вздымались во множестве, иные были не так уж и высоки, но не по-европейски помпезны, а главное — горожане. Многолюдство, шум и суета превосходили все, что ему случалось наблюдать в помянутых четырех столицах. Американцы спешили как-то иначе, на другой манер. Они находились в беспрестанном движении. Над уличной толпой стоял деловитый гул, словно жужжание трудолюбивых пчел. Сколько они не ехали, без Бестужев так и не увидел ничего похожего на европейские бульвары, где неспешно людей посмотреть и себя показать прогуливается праздная публика. Поток экипажей и грузовых телег перемежавшиеся многочисленными автомобилями, резко кряковшими гудками, громоздкие автобусы с восседающими на империале пассажирами, масса огромных вывесок на незнакомом языке, звяканье трамваев, дымящие и пыхтящие пассажирские поезда, передвигавшиеся на высоко поднятых над землей металлических эстакадах, долетавшие откуда-то неподалеку босовитые гудки судов. В какой-то миг Бестужев всерьез почувствовал себя одиноким пассажиром спасательной шлюпки, затерявшаяся среди высоких океанских волн. Дома высоченные! При попытке разглядеть их крышу, наверняка свалилась бы шляпа с головы, будь она при нем. Это неумолчная болтовня, долетавшая с тротуаров, нескончаемые потоки людей, экипажей, автомобилей —